старого соперника фармацевтов, ратовшего за лечение с помощью черной и белой магии, но без лекарств и инъекций. В тот незабываемый вечер Бонна стала свидетельницей острых дебатов, развернувшихся вокруг доклада казначея общества доктора Джалмана о все возрастающем потреблении лекарств изготовляемых на промышленных предприятиях, сокращении потребления лекарств, приготовленных по рецептам и вытекающих из этого неприятных последствиях. Однако единство в рядах фармацевтов не оказалось. Одни были сторонниками фабричных лекарств, другие отдавали предпочтение лекарствам, приготовленным в провизорских по рецептам с подписью врача и фармацевта, Доктор Теодора был одним из самых ярых приверженцев второй группы. Кому будут нужны фармацевты, если все лекарства начнут изготовлять на фабриках, а мы станем приказчиками в собственных аптеках? Этот вопрос он целую неделю готовился задать собранию. От противоположного лагеря, отстаивавшего фабричный способ изготовления лекарств и даже национализацию соответствующих предприятий выступил доктор Синвал Лима, прославившийся своими открытиями в фармакологии. Кроме него Дона Флор получила возможность услышать великолепную речь знаменитого Эмилио дениса хоть он был из лагеря противников. Беспристрастный доктор Теодора отдал должное ораторскому таланту профессора. Настоящий демосфент. Но выдающиеся умы были и в группе нашего дорогого Мадурейры. Достаточно звать доктора Антиоженоса Диаса, бывшего декана факультета, автора ряда книг, 88-летнего старца, который еще находил силы утверждать, лекарство, приготовленное машиной в мою аптеку, не поступит. Прошло уже больше 20 лет как он оставил эту свою аптеку, а его сыновья закупали и продавали фабричные лекарства, как представители крупных предприятий Сан-Паула. Старик просто выжил из ума, твердили они. Возможно, в словах неблагодарных сыновей и заключалась доля истины, ибо вид у старика был безумный, и он то и дело, беспричинно смеялся. Самыми же самыми, просвещёнными и авторитетными членами этой группы были доктора Орлинда Пессо и Мелло Нобре